Криминальные новости Сегодня в Эрмитазе неизвестный облил кислотой картину Малевитя черный квадрат По мнению экспертов, на восстановление картины уйдет не менее двух лет <свесly> <свесly> <свесly> <свесly> В восьмом классе идет урок биологии Сереженька балуется, не слушает, учительница говорит ему Серёзонька! Серёза! Смотри внимательнее, смотри на меня, а то так и не будешь иметь никакого представления об обезьяне. Приглашаем девушек на постоянную высокооплачиваемую работу. Обязательное требование – знание Камасутры на уровне пользователя. На приеме у врача. Скажите, матьенька, когда вы в последний раз, так сказать, вступали ну, в половые отношения в последний раз? Доктор, а почему вы в последний раз таким странным тоном произнесли, а? Hey, okay, think What you think about that? right. Посылают толпу студентов в наряд на кухню и спрашивают у прапора. А, скажите, а у вас картофелитистка есть? <Coughs> а как же? Экипаж пять человек. <Coughs>